Этот человек сказал проклятие. Он сказал, что применилось бы проклятие. Но что это было за проклятие, способное убить этого монстра, героя? Ничего подобного не могло быть использовано простыми людьми. Но Люк так сказал, такова сила примененного проклятия. Итак, Сион наконец понял, что происходит. Почему этот человек был так уверен, что пришел на встречу с Сионом и Люсилем? Понятно. Значит, тот, кто контролирует тебя... «Лирал Лютолу контролирует тебя?» Спросил он. «Лирал Лютолу». Мужчина, являвшийся бароном империи Роланд. Мужчина, руководивший магическими учеными этой страны. Он был человеком, создавшим основы Кури Рагуру. Он был человеком, создавшим большинство магических заклинаний, используемых в этой стране. С тех пор, как он стал лидером исследователей магии, магические структуры этой страны быстро развивались. Он был гением. которого другие магические ученые не могли понять. Поскольку он был исключительным гением, он получил слишком много знаний и в конце концов сделал то, что было запрещено. Он связался с кем-то за пределами этого мира. Другая сторона логического человеческого мира. Герой. Богини. Другой мир, где обитали безумные божества. Он тоже сошел с ума, он отчаянно пытался спасти то, что не могло быть спасено, Он превратил своего сына Фелну в демона, Райнера, чтобы его сын мог быть спасен, Потому что у его сына была альфа-стигма. Безумный контракт был немедленно подписан. Фелна не сойдет с ума и не умрет от своей альфа-стигмы, не пострадает от ее яда. Потому что он стал подлинником, подлинным отчаянием. Фелна стал демоном. Но даже несмотря на то, что он смог избежать жестокой смерти и проклятия альфа-стигмы, Его ожидало еще большее отчаяния. Одинокий демон рано или поздно станет добычей героя. Как только он станет добычей, он навсегда попадет в ту тюрьму, куда отправлялась вся добыча героя. Но Лейрел не мог допустить, чтобы нечто подобное произошло, так что он стал еще безумней. Он снова сделал нечто запрещенное. он пожертвовал своей женой, чтобы спасти своего сына, и его выследила страна. Его сын Фелна исчез. Даже признаки его пребывания в этой стране были стерты. Это было все, что Сион знал о нем. Ради спасения своего сына он пожертвовал миром и своей женой. Сион посмотрел на Люка, человека, который был подчиненным этого безумца, и сказал, «Тобой манипулирует этот дух Роланда?» «Нет-нет, меня никто не контролирует. С ним я лишь заключил сделку с бароном Лютолу». «Сделку?» «Да. И что ты предложил?» «Что ты дал этому человеку в обмен на информацию?» «Ничего особенного. Я не дал ему ничего важного. Во-первых, я помог барону Лютолу сбежать, чтобы Сион его не поймал, а также сообщил о местонахождении Райнера, чтобы он мог догнать его. Всё? Что-то не так?» Сион не смог ответить на это. Люк продолжал, не обращая внимания. Но проблем быть не может. Вы хотели спасти Райнера, и барон Лютолу хочет спасти своего сына. Ваши интересы совпадают, поэтому никаких проблем». «Если что-то не так с тем, что я сделал, пожалуйста, скажите мне!» Сеон посмотрел на Люка и сказал. «Нет, все нормально». В этом не было ничего плохого. Слова Люка имели логику. Все было предельно ясно и не на что было жаловаться. Никаких проблем. Но даже в этом случае, глядя на улыбку этого человека, на эту невинную, но непостижимую улыбку, он чувствовал беспокойство. Как будто его обманули... Это был бесцветный, бесформенный, невидимый трюк, который вызывал у него подозрения. Люк продолжал улыбаться. Он невинно улыбнулся, но выражение его лица было непонятным. Затем... «Это хорошо. Поскольку Сион принял это, давайте продолжим». Сион нахмурился, обеспокоенный этим. «Есть о чем говорить?» «Конечно. В любом случае, нам стоит сейчас поговорить о вас, верно, Сион?» Вы несете этот груз в одиночку и скрываете это от нас. И мы собираемся поговорить. Люк снова осторожно опустил милк на полу встал. Посмотрев в сторону Сиона, он сказал: С этого момента я поведаю вам свои секреты первому королю, которого я одобрил. Секрет, который я хранил. Сион раздраженно посмотрел на Люка с выражением смирения. Не было необходимости больше ни в каких секретах. После всего, что ты сказал, какие еще остались секреты? «Немного пугает. Верно, но, пожалуйста, послушайте. А если я не хочу?» «Не хотите? Хм, что ж, ничего страшного, если вы не станете меня слушать, но вы потом пожалеете об этом». Сион устало вздохнул. «Ты действительно проблемный человек. Но я полезен, верно?» «Это хлопотно, но ты слишком полезен. А вот так вот. Вы должны быть в восторге, что у вас есть такой полезный подчиненный, как я». Сион посмотрел на него из-под полуопущенных век На этого улыбающегося человека, который был чрезвычайно полезен, но мог оказаться как другом, так и врагом. Затем он снова вздохнул. И в чем твой секрет? Наконец Люк перестал улыбаться. Он стер эту невинную улыбку и прищурился. Хотя это не особый секрет. Речь идет о монстре, о котором вы и богини не знаете. Речь идет о человеке, который контролирует этот сценарий из за кулис. «О монстре, который на самом деле контролирует героя и богинь». Сеон удивленно посмотрел на него. «Что ты сказал?» «Они называют себя жрецы». «Жрецы? Кто они?» Люк пожал плечами. «Кто знает?» «Вероятно, это мир, который мы не можем понять, существа, которых мы не можем понять как герои и богинь, но есть некие проблемы, которые можно понять. Например, почему простой человек, барон Лютолу, может проклясть себя...» «Героя! Откуда он знает, как вызвать богиню?» Сион кивнул. «Я понимаю. Таким образом, эти жрецы являются теми, кто контролирует Лиерала. Не только барона Литоло. Именно они передали рул Шагме Империи Гастарк. Затем дали вам защитника, Люсиля Эриса, дали богиням поразительные способности, созданные ими. Вдруг перед Сионом внезапно появился мужчина, красивый белокурый мужчина». «То, что ты только что сказал, что это значит?» Люк засмеялся, увидев внезапно появившегося Люсиля. «Я наконец-то встретился с тобой, глупым мечом, который думал, что подписал контракт с тысячей демонов своей собственной силой, Люсиль Эрес Сан. Он засмеялся, как будто насмехался над Люсилем. Люсиль ничего не ответил. Как и Сион, они смотрели на этого человека, который всегда смеялся и был так непредсказуем. Тогда Люк ответил, когда убедился, что все внимание было приковано к нему. «Все актеры прибыли. Давайте поговорим. Как мы сбежим от монстра, который управляет героем и богинями? План? Как сбежать от планов этих существ? Давайте поговорим об этом. Король Сеон стал». Люк издевательски посмеялся, а затем он преклонил колени.